Глава 27. Ася «А может, вы зря не верите в сказки?» Вновь попытался увильнуть Виктор, и я засмеялась. забавно он все-таки, и милый, особенно плеш на макушке. «Может, и зря, но не верю. Значит, не хотите отвечать?» Я уже ответил. «Вы зря не верите в сказки». «А вы зря думаете, что хорошо умеете врать» парировала я и предложила. А давайте сыграем в вопрос-ответ. Будем по очереди задавать друг другу вопросы и откровенно на них отвечать. Откровенно? Пробормотал Виктор. Опять он не о том подумал. Зуб даю. Причем зуб мудрости. Мы с вами в неравном положении, Ася, уж простите. Почему? Потому что вы не можете сообщить мне ничего особо ценного. Я, в принципе, и так все знаю о вас. Вы не замужем, хотя, скорее всего, были, но в браке глубоко разочарованы. У вас трое приемных детей, которых вы любите. Вы пишете книги и этим зарабатываете себе на жизнь. По-видимому, неплохо зарабатываете. Смотря с чем сравнивать. Это понятно, но я так, в целом. О чем еще вы можете мне поведать?» Мне, разумеется, интересны некоторые аспекты, но их надо узнавать на практике. О, мне не нужно было уточнять, о каких аспектах говорит Виктор. Я поняла по его взгляду, горячему, как мужской член во время эрекции. Ася, что у тебя за мысли? Да блин, какие взгляды такие и мысли. Здорово вы меня сейчас укатали под плинтус. Рассмеялась я, качая головой. «О чем еще я могу вам поведать?» «Действительно, не о чем». «Ася». Виктор, кажется, осознал, что дал Маху, умудрившись в своем отказе от провокационной игры заодно проехаться по моей личности. Но я не дала ему сказать. «Тогда давайте и я кое-что объясню, что понимаю про вас. Вы мальчик из небогатой семьи». Скорее всего, со сложным детством, во время которого вас активно унижали какие-нибудь более удачливые одноклассники. Вы человек, сделавший себя сам. Выучились, нашли свою нишу, стали зарабатывать отличные деньги. Теперь их у вас куры не клюют. Женаты вы никогда не были и даже не собираетесь, поскольку не готовы отказываться от своих многочисленных связей. Этими связями вы как бы доказываете всем женщинам, которые воротили от вас нос когда-то давно, а заодно и самому себе, что вы круты как горка. И да, вы не привыкли, что вам отказывают, поэтому и зацепились за меня. Но это не все. Есть еще что-то. Возможно, какой-то спор с друзьями о том, что вы за пару недель сумеете загнать в постель подобранную на улице тетку с кошкой. Нет никакого спора. Почти возмутился Виктор. Пока я говорила, он слегка порозовел и теперь смотрел на меня словно школьник на приеме у директора. Вот наивный. Неужели он думал, что его заморочки не видны за крутой тачкой, дорогой одеждой и идеальными зубами? Наверное, он привык общаться с девицами чуть за двадцать, но мне-то давно даже не тридцать лет. Значит, спора все-таки нет. Я понимающе кивнула. Ага то есть это предположение можно отмести. Тогда в чем дело? Возможно, я похожа на какую-то девушку, которая когда-то зацепила вас в юности, а потом поводила за нос и унизила. Вот вы и обратили на меня внимание. И хотите усиленно, потому что надо гештальт закрыть. Кажется, я попала в точку. По крайней мере, Виктор открыл рот, вытаращил глаза и начал выглядеть как человек, до которого только что дошло нечто поразительное. Почти так же ошеломленно выглядела Лика пару лет назад, узнав, что лошади размером вовсе не с ладошку, как во всех ее книжках, а гораздо больше. «Вы ведьма какая-то», — пробормотал Виктор, и я улыбнулась. «Возможно. Машины вот у меня нет, зато метла дома есть, точнее веник. А ступа? И ступа есть». Тупка, вернее, для специй. Виктор хотел еще что-то сказать, но принесли наш заказ, и ему пришлось подождать, пока официант поставит все тарелки и чашки, пожелает приятного аппетита, спросит, не нужно ли нам оставить меню, и только потом уйдет. Мне было интересно, что скажет Виктор сразу после этого. Я видела по его лицу, что он о чем-то напряженно размышлял. Но я никак не ожидала услышать. Ася. А давайте на «ты», раз уж вы меня настолько разгадали. Это не принципиально, поэтому хорошо, я согласна. Он обрадовался, как собака, которой вредный хозяин кинул вкусную косточку и тут же произнес. «Давай все-таки сыграем в этот твой вопрос-ответ. Только чур не спрашивать, зачем ты мне нужна. Все равно уже догадалась». «Лукавит. Ой, лукавит. Ну ладно, фиг с ним». Хорошо. Тогда ты первый.